Глава 2. Последующий день кардинальных изменений в мою судьбу не внес. Я не проснулся знаменитым, я не нашел клада, у меня не объявились богатые родственники в Америке. Правда, в меня не стреляли коварные враги, меня не сбил пьяный водитель и не покусала бешеная собака. Обычный день. Как, впрочем, и все остальные. Ночь, утро, завтрак, транспорт, кабинет, потерпевшие, подозреваемые, свидетели, бумаги, глухари, опять транспорт, телевизор, ужин, ночь, утро. Замкнутый цикл. Но меня, по большому счету, он устраивает. Потому как полгода я жил вне этого цикла. Повертелся, покрутился и вернулся. К сожалению, не в свое отделение, которое семь лет назад меня приняло. Взлелеяло, взрастила, а потом само же и выкинуло, возможно, как отработанный продукт. Постояв четыре месяца охранником в банке, еще два месяца послонявшись в безделье и праздности, я причалил к родным берегам. Родным, но не своим. Единственная родственная душа Евгений перешел в убойный отдел главка, а идти в подчинение к Шурику Антипову, выседающему сейчас в кресле отделенческого зама, мне совсем не хотелось. Пускай руководит кем-нибудь другим. В РВД, слава богу, еще четыре отдела. И везде кадровый вопрос. Милости просим, только голосок подайте. Ларин, привет, старина. На работу. Без вопросов. Ты же у нас не за дискриминацию. Ты же у нас по-собственному. Молодец. Заполняй анкету, проходи медкомиссию, получай ксиву и в бой. Понимаем, понимаем, что не сам увольнялся. А потому впредь наука. Не лезь на рожон. Трудись потихоньку, без нервных срывов, это никому не нужно. Будет тошно, пойди на курсы аутотренинга, внушай себе. Я тащусь, я тащусь. Нет ничего прекрасней совершений на свете, чем наша правоохранительная система. Мне все в ней нравится, меня все устраивает, мне хорошо, хорошо, хорошо. Ну да, примерно так. Хватит искать так называемую правду. Ваша задача – повышать раскрываемость. Улучшать процент в строго определенных рамках. Новое отделение приняло меня по-приятельски. Я получил отдельный кабинет со встроенным шкафом, старое кресло без ручек, дореволюционный насыпной сейф, который, правда, открывался тем же ключом, что и шкаф, пару стульев и стол на трех ножках. Вместо четвертой я подложил кирпич». В довесок к кабинету мне отдали территорию с населением в 50 тысяч человек, площадью в три квартала и криминогенной обстановкой уровня черных гетто Чикаго. И со всеми безобразиями на этой самой территории я, не щадя силы здоровья, должен разбираться, что уже третий месяц и делаю, в замкнутом цикле. Но что там у нас с девяточкой? Не нашлась. И Виктор Михайлович не звонит. Надо самому брякнуть. Бывали, кстати, вариации. Найдет заявитель машину и на радостях забудет в милицию сообщить. А машина в розыске. Едет потом, едет. Негодник. А гаишник его цап-царап. И мордая капот. Не сразу, конечно, а когда машину проверят. И потом начинается. Ладно, товарищ Ларин, хватит народ пугать. Это уже другая опера. Вот, собственно, с такой навязчивой идеей, то есть позвонить и узнать насчет своей будущей машины, утром декабрьского дня я подходил к отделу, заботливо принявшему меня в милицейское лоно. Он был не типовым двухэтажным, как мой прежний. Располагался в здании бывшего детсада, которое до этого, должно быть, принадлежало богатому купцу или дворянину. Мой сейф с монограммой и гербом на дверце лет сто назад стоял в рабочем кабинете купца. Купец хранил в нем фамильные драгоценности, векселя, банкноты, любовную переписку и именное оружие. Потом в сейфе лежали ведомости на зарплату воспитателей, черная касса, деньги на новогоднюю елку, также любовная переписка. Теперь же его оккупировали никому не нужные дела со строемными названиями оперативных проверок и разработок, всевозможные платы, отчеты по борьбе с наркомафией и уличной преступностью, заявления и жалобы граждан, наручники и пара тысяч на оперативные расходы. Любовная переписка напрочь отсутствует, зато появился пистолет, правда не именной, но от этого не потерявший своих боевых качеств. Такое долголетие сейфа объяснялось его неимоверной тяжестью. Ни коммунисты, ни демократы не смогли сдвинуть этот монолит, вросший в угол дворянского кабинета, а поэтому проще было перегородить апартаменты кирпичными стенами, что, собственно, кто-то и сделал. Само здание имело красивые грязно-белые колонны, темно-вишневые стены с ржавыми подсеками талой воды и лепные узоры на благородном фасаде, отмеченном местами любителями изящной русской словесности из числа задержанных. Над входом имелся такой же вензель, что и на моем сейфе, и черная вывеска под разбитым камнем стеклом, гласящая, что ныне этот памятник архитектуры принадлежит отделу милиции. Старинная дверь давным-давно была заменена на обычную дубовую, обшитую оцинкованным железом для придания ей солидного вида. Эту самую дверь я и открывал в настоящую секунду, одновременно перепрыгивая оттаившую перед ней лужу. Дежурный, узрев меня через свою стеклянную амбразуру, отчаянно зажестикулировал, давая понять, что мне надо его срочно навестить. «Кирилл, у нас огнестрел на Киевской. Это вроде твоя земля. Туда участковый поехал с резервным. Давай быстренько следом. Машину возьми мою. Тут недалеко. Только не разбей. Гололед. «В квартире?» «Не знаю. По 02 звонили. Вроде с автомата». «Дом 14. Убитый мужчина. Сразу отзвонись». Дежурный протянул мне ключи от личных «Жигулей». Так и не заглянув к себе, я вновь открыл оцинкованную дверь, перепрыгнул лужу, залез в старенькую шестерку. Прогрел двигатель и, перекрестившись, тронулся. Через пять минут я был на Киевской, благо она действительно пролегала рядом. Издалека я увидел скопление публики и канареечный уазик нашего отдела. Притормозив, я заглушил мотор и подошел к месту. Участковый, не замечая меня, толковался старушками. Я вежливо растолкал любопытных и обнаружил перед собой машину с приоткрытой левой дверью, под которой на снегу замерзла лужица темно-бурой крови. Заглянув в салон, я довольно искренне удивился. Откинувшись на сиденье, с пробитым виском сидел никто иной, как Куракин Виктор Михайлович, 26 лет отроду, коммерческий директор фирмы «Аркада». Только тут я обратил внимание непосредственно на машину и изумился еще больше. Даже не уточняя номера, можно было смело утверждать, что это тот самый «Жигуль», девятая модель цвета «Мокрый асфальт». Евгений был трезв. Даже остаточные явления отсутствовали. Не заметив меня, он вылез из вишневого форда своего нового шефа и, деловито сунув руки в карманы ярко-зеленого танкера, направился к месту происшествия. Главковские нотки еще не пробили себе дорогу в Женькиной сущности. Он не произнес хрестоматийное «доложите», а не громко представился, хотя все и так поняли, что он из Большого дома. «Нос, посмотрим, как мы там руководить будем». Впрочем, руководить Евгений не торопился. Он плюнул со злостью на снег, что-то пробормотал под нос, вероятно, какую-нибудь нецензурщину, и вернулся к группе начальствующего состава РУВД, которого к настоящей минуте скопилось, как муравьев, на кусочки сахара. Представители нашего отдела в лице участковых и трех оперов уже усиленно бороздили квартиры 15-этажного дома, в котором проживал Куракин, пытаясь изловить свидетелей, видевших в ранний час попутчика Виктора Михайловича. Я свой подъезд уже отброздил, свидетелей, конечно, не нашел. Публика эпохи бандитизма старается поменьше обращать внимание на всякую стрельбу или другие протехнические проявления. В некоторые квартиры меня попросту не впустили, а в одной заявили, что если я буду вторгаться в частную жизнь, на меня подадут в суд. Мое вторжение заключалось в нажатии звонка, реплике «Милиция» и просьбе открыть дверь для парочки вопросов. Причем здесь суд, я не понял, но это сейчас популярно, поэтому я даже не удивился. В квартире Куракина никого не было. Я постоял немного перед дверью, посмотрел в пол, а затем продолжил поход по этажам. Делая отметки в своем блокнотике, фиксируя, кто открыл, а кто не открыл мне двери, я сейчас ждал указаний старого и нового руководства, а также чьих-нибудь гениальных идей и версий. Евгений, наконец, удостоил меня своим главковским взглядом киреха куси меня в ухо!» «Здрасте, господин куратор. Как курируется?» А черт бы все побрал! За вчера шесть убийств по городу. Одно другого круче!» «Думали хоть сегодня угомоняться. Она тебе. Началось с утра пораньше. Твоя, что ли, земля?» «Моя?» «Пошли в тачку, расскажешь, а то толком никто ничего не знает!» Женька кивнул на форт. Водителя в машине не было. Он присоединился к любопытным. Я залез на переднее сиденье, на его место. «У шефа выключил на пару часов», — кивнув на крышу машины, сказал Евгений. «Хорошая штука». «Ну, что там врисовывается?» «Птичка Евгений врисовывается. С большим хвостом». «Понятно. Я, кстати, ваш район курирую. У тебя, наверное, пока остановлюсь». «Валяй». «Терпила установлен?» «Установлен. Живет в этом доме. Куракин Виктор Михайлович. Коммерсант». «Опять коммерсант? Вчера двоих расстреляли. Слушай, а может он бандит?» А коммерция так, для прикрытия. Вся они коммерсанты с огнестрельным уклоном. Не думаю. Позавчера он был у меня. С заявлением об угоне вот этой машины. Он коммерческий директор какой-то Аркады. Закупка продуктов из-за рубежа. Обнаружен в 9 утра прохожими. Ранение головы, скорее всего, ТТ. Гильза в салоне. Убит сидевшим справа. Наезды, заморочки. Без понятия. Я что, Евгений, метеор. Дома у него никого. Надо в Аркаду ехать. — Адрес есть? — В отделе. — Поехали, уступи место. Евгений свистнул водителю. Тот, выкинув по пути окурок, с трудом сохраняя равновесие на скользком снегу, пошел к машине. — Погоди секунду, Евгений. Я вылез из форда и вернулся к мокрому асфальту. Склонившись над боковым стеклом, я заглянул в салон. На заднем сиденье лежал кожаный черный дипломат.